Весь поглощенный своими мыслями. Когда толпа удалилась и шум корет стал затихать, Арамис и Фуке, убедившись, что никто не может их увидеть, вышли из грота. Молча добрались они далее. Арамис, казалось, хотел проникнуть взглядом в самую чащу леса. «Господин Фуке, — сказал он, удостоверившись, что они одни, —